Страфа шесть. Время куда-то шло и возвращаться не собиралась. А этого мне всегда жаль. Вдобавок от духоты и шума разболелась голова. Веска хламила, будто кто-то большой и недобрый зажал мою бедную головушку в тисках и с наслаждением затягивает винт. Сосед слева по минутно вздыхал, оттирал с алба обильный пот и буравил мои ребра острым локтем. А сосед справа, поигрывая ремешком от бинокля, многозначительно улыбался и подмигивал. Профессор Трахбауэр между тем запаздывал. И трибуна перед огромной черной доской пустовала. Чем дальше, тем более сомнительной мне казалась эта затея с интервью у известного заморского ученого. Знаю я этих пытателей природы. Сначала будут разглагольствовать о не проходящем мировом значении своих трудов, о жизни, посвященной служению истине, и о неуловимом высоком полете мысли, а потом очень по земному попытаются затащить в постель. Очень интересно было бы узнать, кто это запустил байку о том, что журналистки вторые по доступности после панельных девочек. Под громкий смех собравшихся снова ожили расположенные в углах актового зала института громкоговорители. Заквохтали, закашляли, но ничем в разумительном разродиться не смогли и умолкли. Невесть откуда взялась компания чернявых и принялась в боковом проходе торговать сигаретами и колготками. Оттуда слышалось «Помада, девочки, помада!» «Колготы, девочки, девочки, колготы!» Привычно сформировалась очередь. Товар у чернявых скоро кончился, и они быстро испарились, но долго еще стояла в воздухе их липкая «Помада, девочки, колготы!» Парень справа вскинул бинокль и принялся кого-то усердно лорнировать, прищелкивая языком и облизывая губы. Я передернулась. Вали экстренное правительственное сообщение! Рявкнула вдруг из громко говорителей и тачас мигнул и погас свет. А когда спустя несколько секунд, во время которых я больно ущипнула примостившуюся у меня на колене руку, зажелкся вновь на трибуне громоздился, обхватив ее цепкими ручищами, краснолицый в мундире беззнакового различия. А кто это? Комиссар Ружо. Буркнул парень с биноклем, потирая руку. Краснолицый дождался, когда установится относительная тишина, трупно вы сморкался в кумачовый носовой платок размером со скатерть и пробасил: «Вот, ладно, а то шумите как необученные, без дипломов». Стало быть, докладываю к сведениям сударев и сударинев оперативную информацию. Он выдержал паузу и обвел собравшихся строгим взглядом из-под насупленных пустистых бровей. Доклад профессора Трахбауера стало быть отменяется до выяснения обстоятельств. Тише, еще ничего не знаете, а уже непонятно. На то я тут и поставлен, а все вопросы потом. Краснолицый еще раз высморкался, всех хором облегченно вздохнули, когда он наконец прочистил то. Что хотел прочистить. Из-за неисправностей, неполадок в технике, вы не могли услышать директиву Басилевса. Внушительно сказал краснолицый. Но до моего компетентного сведения она была доведена. Так что я, как облеченный доверием, доложу вам стратегию и тактику текущего на сегодняшний день момента. Приплыли. Робормотал парень с биноклем и повернулся ко мне. А вам плохо? Я могу чем-нибудь помочь? Я отрицательно мотнула головой. Но было плохо. В висках стучало, перед глазами вставал розовый туман. Стратегия стала быть такая. Издалека донесся до меня голос Краснолицева. Что в директиве Василевца ясно сказано? Никакого заморья, заморских стран, а значит и заморцев никогда не было, нет и не будет. До нынешнего дня было в этом вопросе сплошная дезинформация и провокация с целью дезинформировать и спровоцировать, что выгодно определенным кругам, с которыми мы еще разберемся и пресечем всеми доступными средствами, вплоть до крайних. Краснолицый многозначительно ткнул пальцем в потолок. Сами понимаете. Я ничего не понимал, остальные тоже. В первых рядах вскочила с визгом какая-то дамочка. Краснолицый досадливо отмахнулся от нее и продолжал. А тактика наша самая тактичная и отвечающая моменту. Самые сознательные из вас должны добровольно записаться во вновь формируемые военизированные отряды защиты наших с вами достижений и завоеваний. Списки я подготовил. Остальные в едином порыве добровольно и безвозмездно жертвуют двадцать три с половиной процента месячной зарплаты в фонд поддержания добровольцев. Женщины и девушки, достигшие совершеннолетия, могут записываться в кагорты поднятия боевого духа. Доклад закончил. Собрание может продолжаться своим чередом и выдвигать на альтернативной основе в депутаты совет архонтов. «Сударя Капиллора!» Не обращая внимания на поднявшийся гвалт, комиссар Ружо грузно спустился с трибуны и направился к выходу, доставая из широченной калифе скатертный носовой платок. Походка у комиссара была, как у больного, геморроем и паховой грыжей одновременно. Шумели, топали ногами, кричали, смеялись и плакали все разом. повсюду в зале появились друг полулодетые или вовсе раздетые люди, обалдело раздевая рты перед тем, как истошно завопить: «Клипсы, заморские клипсы, туфли, платья, босоножки и, о господи, сумочка гады! Кто верните? Кто бинокль?» Парень справа держал перед физиономией руки так, как если бы в них был бинокль, только никакого бинокля там не было. Он повернулся ко мне, все еще не опуская рук, и глаза у него полезли на лоб. Вот ну ничего себе! Мой свитер, мой нелюбимый, но красивый свитер, из заморской шерсти исчез. Обнаружив вдруг это, я инстинктивно прикрылась руками, скачала, но розовый туман, рассеившийся было, с тихим звоном заволок все вокруг, сгустился, почернел. А потом мне стало хорошо. Тихо покачивалась лодка на волнах, и склонившиеся надо мной что-то ласково говорили добрыми голосами. Кто-то крикнул: "Землетрясение!" И я рассмеялась. Артстрафа два. Разлом впереди расширялся, стены раступились. Я понял, что сейчас начнется. Поудобнее развернул кресло. Прочно уперся ногами в снарядный ящик. Приготовились, приказал малыш Роланд, и через секунду пошел. Моторы взывли, Клюванорванулся вверх так, что меня вдавило в кресло, и перед глазами поплыли разноцветные пятна. Винтокрыл вылетел из разлома как пробка из бутылки с кислым вином у Витуса в кантине и в крутом вираже ринулся на цель. Малыш Роланд рассчитал все правильно. Мне быстро удалось поймать в паутину прицела приближающийся бронетранспортер. Кончиками пальцев всем существом я чувствовал, как послушные моей воли поворачиваются кронштейны с ракетами. И когда смог различить грязь на ступеницах колес, плавно утопил кнопку. Крылан сдрогнул. Прежде чем малыш Роланд рванул штурвал на себя, я успел заметить, как две дымные нити сухие. Связали меня с бронетранспортером. Под колесами полыхнуло, черная машина крутанулась, я села на бок. Есть! Есть! Еще раз! Малыш Роланд повторил заход, но следующая атака была неудачной. Я поспешил, султаны взрывов выросли впереди бронетранспортера. Изроды опомнились от неожиданности и навстречу к Лювану ударили пулеметы. В броне рядом со мной Обнаружился вдруг ряд аккуратных круглых дырочек. Что-то громыхнуло, запахло гарью, вдребезги разлетелся защитный щиток прицела, полоснув осколками по приборной доске. Но Клюван уже прорвался сквозь огневой заслон. Крутой свечой малыш Роланд погасил скорость и завис над бронетранспортером. Кончай сопли на кулак мотать, рявкнул он на меня. Работай! Отработанный не раз и не два опасный трюк: развернуться с креслом, сбить ногой в сторону люк, свеситься на ремнях наружу и одну за другой переправить вниз весь запас термитных гранат. Ну наконец-то, сейчас я вас ублюдки, сейчас. Бронетранспортер внизу жирно задымил, из него посыпались фигурки в ненавистных черных мундирах. До сих пор я не чувствовал ни страха, ни ненависти. Все было как на учениях. Используя рельеф местности, зашли в тыл противнику, нанесли ракетный удар, но стоило мне увидеть из рода в живем разбегающихся в разные стороны, отстреливающихся, и словно горячая волна охватила меня с ног до головы. Мгновенно произошло каждый раз удивляющее меня потом после боя перерождение. Я стал вдруг другим человеком. Да и человеком ли? Я скрипел зубами, рычал от переполнявшей меня ненависти, и сросся с пулеметом, сам стал его частью. Меня больше не было, и малыша Роланда не было, и машины. Было одно существо, могучее и жестокое, с густок ненависти и заргающий смерть. Мы несли смерть и сами были ею, и лишь когда фонтанчики разрывов достали последний черный мундир Вспороли его, и из рот, несколько раз перекувырнувшись, неподвижно застыл, раскинув не по-людски длинные руки и ноги, меня отпустило. Пришло страшное опустошение, как будто отмерла часть души. В горле было сухо, дрожали руки и колени, и кто-то другой вместо меня сказал хрипло. «А что, мы молодцы, по железке на пуп заработали. Давай вниз». Малыш Роланд испытывал похоже то же самое. Он что-то невероятно пробормотал, голос у него был как у больного. Он без обычного изящества посадил винтокрыл неподалеку от дымящихся груды металла, которая совсем недавно была бронетранспортером, а теперь нашими усилиями стала просто неопасной грудой дымящегося металла. Тяжело спрыгнул на землю, прислонился к теплому борту и закурил. Державшие сигарету пальцы с отрощенными за время боя ногтями заметно дрожали. Я захватил автоматы и спрыгнул следом. Посмотрим, малыш Роланд скривился, мотнул головой. Меня от их вони наизнанку выворачивает. Ты там поосторожнее, мало ли что. Я кивнул, передернул затвор и разминая затекшие ноги. Направился к бронетранспортеру в надежде чем-нибудь поживиться. Внутри-то, конечно, делать нечего. Ишь, как славно борт разворочен. А вот подобрать пару клинков уже хорошо. За черные клинки Витус отваливает не скупясь, сбывая их потом перекупщиком втридорога. Или под сигар бы найти, как у Легата Торнадо, знаменитый под сигар, дорогой, тяжелый. Издалека видно, что дорогой и тяжелый. Или для Вероники какую-нибудь безделушку. Я обошел едко пахнущую железом и резиной черную громаду бронетранспортера. Через покореженные люки Паслива заглянул внутрь и тотчас отшатнулся, зажимая нос. Вот ведь воняет, падаль. Я потряс головой, вытер сразу заслезившиеся глаза и увидел лежащего ничком поодаль Лизарда. Я подошел ближе. Осторожно ткнул неподвижное тело носком башмака. Оно было как деревянное. После смерти эти твари сразу костинеют. Я затяил дыхание, чтобы не чувствовать окутывавшей из рода вони, и также носком башмака поддел рукойятку и вытащил клинок из рода из ножен. С ножнами стоило бы дороже, но заставить себя прикоснуться руками к этой мерзости я не мог. Я отпихнул клинок в сторону и только тогда поднял. Оружие было тяжелым, матово-лоснящимся, опасным. Я почувствовал вдруг странное не менее между лопатками. Обернулся и не сдержал крика. Так близко живого из рода я видел впервые. На меня, не мигая в упор, смотрели желтые с вертикальными зрачками глаза. Из рот чуть присел, готовясь к прыжку, растопырил лапы, ощипинел пасть. Из глотки вырвалось клокотание. На клыках заклубилась пена, закапала на мундир. В несколько долгих мгновений мы неподвижно стояли друг против друга. Не выдержал я. Отпрыгнул назад, метнул клинок, одновременно сдирая с плеча автомат. С тем же успехом я мог вообще не двигаться. Дуло автомата смотрело в землю, а желтые клыки уже клацнули у горла. Обдало смрадом, Острые когти рванули камуфлу. Автомат отлетел в сторону. Я не устоял на ногах, а прокинулся, увлекая за собой изрода. Спасло футбольное прошлое. Чудом мне удалось в воздухе перевернуться и упасть всей тяжестью на изрода. А когда тот, взвизгнув от боли, ослабил хватку, вырваться из цепких когтей. Я вскочил на ноги, от души приложил башмаком к оскаленной морде, И подвывая от охватившего меня ужаса, побежал к винтокрылу так, как никогда в жизни не бегал, потому что никогда еще не приходилось мне ощущать на своем затылке жар зловонного дыхания твари, при виде которой у человека возникает лишь одно желание — убить. Я скорее догадался, чем услышал, что кричит малыш Роланд, и бросился на землю. Автоматная очередь разорвала из рода пополам. Отшвырнула, смеяла, но загнутые черные когти продолжали скрестить землю и неистребимой не навестил. Горели желтые глаза. Не помня себя, я принялся ногами месить безжизненное уже тело врага, вкладывая в удары охватившую меня ярость и запоздалый страх и что-то еще, что испугало бы меня, давая я себе отчет в том, что делаю. Подоспевший малыш Роланд. Попытался отточить меня, привести в чувство тумаками, я вырывался, рычал, видел шевелящиеся губы малыша Ороланда, но смысла слов не доходил до сознания. Во мне бессновался яростный зверь. Наконец зверь стал успокаиваться, я снова стал человеком и дал увести себя к машине. Неуверенно попытался улыбнуться непослушными чужими губами, но улыбка не получилась. А слова застряли в горле, когда я увидел поверх малыша Орландо, как выползает из за холма бронетранспортер, а чуть подальше еще один. А вот теперь влипли. Прохрипел я. Первый снаряд разорвался совсем рядом, осколками перебила штангу упора и разрежетила борт. Третьего выстрела из родом не понадобилось бы, замешкался малыш Орланд со взлетом хотя бы на пару секунд. Но малыш Роланд не замешкался. Клюван был уже высоко и взял курс над зонг, а плод на горной.